Глава двадцать На построение мы опоздали. Когда заявились на полигон, боевики и иллюзионисты уже стояли напротив друг друга, а между ними чёрным лебедем рассекал плац наш куратор. Приведи нас она остановилась и издевательски улыбнулась. «Да неужто?» «Ага, это мы», — я покосилась на парней. «Должны же у них были припасены версии, объясняющие наше опоздание». Шиповцы молчали. Вот вечно всё самое сложное и непосильное ложится на хрупкие женские плечи. «Прошу прощения, долго одевались». Бодро отчиталась я, уже предчувствуя головомойку в исполнении младшего паладина Лотар. «Все вместе?» — едко поинтересовалась куратор. «Вы не представляете, сколько некоторые торчат перед зеркалом?» «И...» — младший паладин заинтересованно подалась вперёд. Я выдержала паузу в надежде, что адепты Шипа хоть тут включатся в разговор. «Одна секунда, две, три...» «И подбирают аксессуары», — лёпнула я, вспомнив, как долго Миранда могла выбирать шляпку или серёжки. «Хм, а иллюзионисты у нас моднявые», — ехидное замечание прилетело от Джереми. «Да не моднявее тебя», — огрызнулся войский. «Трусы и носки — самый правильный аксессуар любого мужика». Тут Георг задрал штанинину и продемонстрировал ярко-красные носки в белый горошек. Любой мухомор от зависти удавился. «Извиняйте, мужики, трусы показывать не буду, но мой аксессуар в полном порядке». На полигоне стало тихо, и почему-то все уставились на меня. «Да, там полный порядок. Лично проверила». И тут почему-то боевики начали хмыкать и отводить взгляды, а ещё злорадно посматривать над жарами. «А вот нечего было себя моим парнем назначать, сейчас бы таким идиотом не выглядел». «Раз у вас все аксессуары на месте, займите место в строю», — отчеканила Лотар и, дождавшись, пока мы присоединимся к иллюзионистам, скомандовала. «Один круг по лесной тропе, опоздавшие бегут два, их напарники присоединяются». «А нам-то за что?» — простонал боевик и Кара. «Чтобы в следующий раз помогли побыстрее определиться с выбором аксессуара». Сдавленный ржач разрядил обстановку, так что пробежка началась позитивненько. Огоньку добавила недовольная. «Ещё я парням трусы не выбирал». Да, не того напарника выбрал бы и Кара. Надо было Арию брать, стали бы отличной командой. Чудес на свете не бывает, иллюзий не в счёт. Это талант, дар, магия, суща обыденность, а отвратная физическая форма — уже суровая реальность. Я начала задыхаться где-то на середине первого круга, хотя бежала не спеша, помня, что силы нужно экономить, чтобы одолеть штрафной. Элмар трусил рядом и молчал. Он не проронил ни слова с тех пор, как меня увидел, не упрекнул из-за опоздания, а теперь и подгонять не торопился. Образцовый напарник. «Как станет совсем тяжко, скажи, срежем», — прошептал он. Упрямо мотнула головой. Отвечать вслух не рискнула, помня о необходимости беречь дыхание. «Воды хочешь?» Теперь Элмор протягивал мне походную флягу. Пить хотелось дико, но я лишь расставила пальцы и кинула боевику под ноги с ярких искор. Может, хоть такой намёк сработает? «Да как знаешь». В сердцах бросил он и ускорился. Только теперь я осознала, что Элмор бежал в треть силы, подстраиваясь под мой темп, а теперь унёсся вперёд. Не прошло и пяти секунд, как он скрылся за поворотом. Я же перешла на шаг. «Хотя мою несчастную, не умеющую бегать фигуру прикрывала вполне бодрая иллюзия, обмануть ноги невозможно, и бежать они отказывались. А ещё целый круг впереди. Гадство!» Сперва до меня донёсся тихий говор и смех, потом тропинка резко свернула вправо, и я увидела раскрасневшихся иллюзионистов, передающих друг другу фляжку с водой. «Динара, хлебнёшь?» — предложила Миранда. «Сразу второе дыхание откроется». Улыбающийся икар протянул мне флягу. Я с благодарностью кивнула, сделала глоток. Вода освежала. Она была такой чистой и бодрящей, словно набранной из родника, бьющего вместе чистой силы. Я поднесла флягу к носу, принюхалась и лесную тишину прорезал мой вопль. — Сколько вы выпили? — Да по паре глоточков всего, не дёргайся. Войске попытался выхватить у меня флягу, но я её перевернула и безжалостно вылила остатки магического эликсира на землю. Лес принял моё подношение с радостью. Зелёный туман взметнулся у ног словно живой и заклубился над пропитанной магией землёй. «Динара, зачем?» — простонала Миранда. Магический эликсир ей явно понравился. О последствиях она, конечно, не думала. Да и не знала о них. А вот элмар точно был в курсе но как Хар первостепеннейший не подумал о честь. сунул флягу и дальше побежал. Боевиков волновал лишь сиюминутный результат и рейтинг, а сила, которая вот-вот может вернуться, уже не их печаль, эгоисты Кхаровы. Шиповцы всё ещё ждали объяснений, но я лишь махнула рукой. добежим да расскажу, а то пока болтаем, действие эликсира закончится». Услышав про эликсир, войски заметно напрягся. Спросит ли? Но нет, побежал рядом. К замку мы вернулись вместе. Дальше бежать штрафное следовало мне, войскому и Икару, но Миранда вдруг одарила нас широкой улыбкой и под удивленными взглядами боевиков и иллюзионистов припустилась по дорожке. «Куда?» — взвыл её напарник. Парень уже своё отбегал и теперь стрелял по мишеням из лука. «Подаёт тебе пример», — хмыкнула я и бросилась за Мирандой. Энтузиазм подруги меня напрягал. Это я один глоток из фляги сделала, а вот Миранда освежилась от души. «Динара!» Крик, принадлежащий Элмору, заставил обернуться. Боевик обогнал меня на целый круг и только сейчас выбрался из леса. Рядом с ним трусил Джереми. Вот пускай с ним и дальше бежит. Или не бежит, своё-то Элмор уже отпахал. Плевать на Элмора, тут бы за Мирандой угнаться. Я ободряюще улыбнулась, пыхтящим позади одногруппникам, и устремилась в лес. Миранду я нагнала быстро. Некоторое время мы бежали рядом, а потом вдруг подруга остановилась и всмотрелась в зеленоватый туман, клубящийся у корней арба. «Там кто-то есть, живой, и он на меня смотрит». «Мире тебе почудилось». Я схватила её за руку и поволокла дальше. Мы бежали первые, и терять форму не хотелось. Но если предположить, что Миранда и впрямь кого-то увидела, самое глупое, что мы могли совершить — замереть на месте. «Оно рядом», — испуганно объявила Миранда, косясь вправо. Лично я ничего, кроме тумана и деревьев, не видела, зато помнила, что в той стороне болота, через которое мы в прошлый раз срезали путь с Элмором, и выяснять, кто же такой навязчивый в нём водится, не хотелось. Тропинка снова вильнула, прижимаясь к болоту. Я уже начала жалеть, что мы с Мирандой вырвались вперёд, и теперь с надеждой посматривала, не догоняет ли кто. «Обогнали». Вынырнувшая из тумана тёмно-зелёная змеюка была крупная и прожорливая. Вряд ли змеи, которых и ладони меня обхватишь, сидят на диете. Змея выползла на дорожку перед нами, величаво поднялась на хвосте, раздула капюшон и выдала тихое «цссссс». Зараза намекала, что привыкла кушать в полной тишине. «Да чтоб ты подавилась!» На этом запас мирных мыслей был исчерпан, и я запулила в тварь крошечный вихрь. Всего лишь отвлекающий манёвр. Пока змея таращилась на иллюзию, я наколдовала пелену тумана, растянув полок так, чтобы он максимально накрыл тропу. Приложив палец к губам, я шикнула не хуже змеюки и потянула Миранду в белую мглу. динора мне страшно. Я ей понравилась». «Не дрейф. Меня она тоже сожрать хотела». Я уверенно тащила Миранду сквозь туман, который для меня, как для создательницы, был намного прозрачнее. Преграду мы преодолели быстро, а вот тихое шипение на приз за находчивость не тянуло. Перед нами, заблокировав проход, раскачивалась змея. «Да в кого же ты такая прыткая?» — в сердцах бросила я. сестричку», — мигом предположила Миранда. «Это другая змея». «Ага, то есть действовать можно по отработанной схеме». Змеюка снова зашипела. Когда Миранда вскинула руку, я сочла, что подруга жаждет поучаствовать в нашем спасении. Но вместо того, чтобы создать иллюзию, Миранда погрозила пальцем и зашипела не хуже змеи. «Представляешь, она заявила, что есть таких скверных магичек ниже её достоинства». Пока я удивлённо хватала воздуха ртом, не решаясь озвучить свою версию происходящего, Миранда снова начала шептаться со змеюкой. Когда к той присоединилась сестричка, сомнений не осталось. Перебравшая магического эликсира Миранда, открыла в себе талант заклинательницы. Змеи почувствовали в ней дар, вот и выползли пообщаться и пожаловаться, тем более, что причины у них имелись. Как и большинство существ, проживающих в Академии, змеи являлись частью трофейного списка Лорда Льяна. Первогодку нужно было добыть клочок линялой змеиной шкурки, и только. Но юные мародёры сбором шкур не ограничивались. Они воровали магоносную скорлупу яиц, которые питались новорождённые змейки. «Динара, вот как можно обворовывать детей?» Возмущению Миранды не было предела. Змеюки активно соглашались, раздувая кожистые капюшоны. Я же с тревогой всматривалась в наколдованный туман и, только услышав знакомые голоса, немного расслабилась. Вынырнувшие из тумана парни сориентировались мгновенно. Боевые арканы были сплетены ещё до того, как я рот успела раскрыть. Пришлось встать на траекторию удара. «Не троньте змей, они хорошие». «За своих приняли?» «С чего бы это?» Джереми зло сплюнул на землю и погасил фаер. Я повернулась к напарнику Миранды. «А у нас для вас сюрприз!» Уговорить Миранду рассказать куратору Лотар о проснувшемся даре было непросто. Пришлось напомнить, что в следующий раз с ней могут захотеть поболтать за жизнь не змеи, а, к примеру, ядовитые лягушки. В военной академии преподавал заклинатель. С мастером Заросом мы встречались и на переэкзаменовке, и на оглашении результатов. Бородач казался неплохим мужиком, так что глупо было бы не воспользоваться его помощью. Оставив Миранду беседовать с куратором, я поспешила в столовую. Эликсир, обеспечивший меня запредельной бодростью, от в желудке не спасал. «Динара, постой!» Элмар нагнал меня и захотел взять за руку. «Ай!» Парень замер с удивлением, рассматривая гуся, свисающего с его пальца. Птичка была жирная, пёрышки так лоснились, но при этом веса не имела, потому как оставалась нематериальной. «Орать истерить! Нельзя мне магичить во взвинченном состоянии!» Хотела наколдовать гусиный щепок, а вышел целый гусь, да и тот косячный. «Хорошо общаться ты не хочешь, хотя бы выслушай!» Слушать Элмора я не желала, поэтому наколдовала беруши и демонстративно затолкала в уши, ну и иллюзию гусака развеяла. Не отбирать же Элмору хлебу у Джереми. Пусть блондин и дальше остаётся главным шутом Академии. До напарника наконец-то дошло, что разговаривать со мной бесполезно, и он отстал. Краем глаза заметила, что Элмор присоединился к Джереми, и теперь ему что-то яростно высказывает. Пусть общаются, раз одного поля ягоды За завтраком я поведала ребятам о проснувшемся Даре Миранды и посоветовала остальным следить за собой. В идеале возврат украденных способностей всего лишь усилит талант иллюзиониста, но никто не застрахован от сюрпризов. Миранда точно не ожидала, что окажется заклинателем. «А у меня капли успокаивающие закончились», — дрожащим голосом объявила Ария. «Если сны вернутся...» Тогда мы сходим в ритуальную и подарим их одной замечательной водной элементали, проживающей в колодце забвения». Народ оживился. Пришлось рассказать о своём визите к Лилейн. Выход не совсем рациональный, но Ария должна верить, что помимо капель у неё есть ещё и запасной вариант, а капли обязательно раздобудем, не проблема. «Динара, если мне сходить к колодцу?» Предложение Икара заставило меня поперхнуться чаем. Просто представила реакцию Лилейн на новые воспоминания. Хотя, кто знает, вдруг водяная любительница острых ощущений и не прочь обзавестись парой-тройкой кошмаров. Не думаю, что это хорошая идея. Не уверена, что Лилейн не выдаст тебя Хранителю. Понимаю. Лицо Икара помрачнело. «Не кисни, больше пугать нас не будешь. Динара к нам переезжает, так ведь?» Войский с нахальной улыбкой уставился на меня. «Ты прикалываешься?» «А что такого? Кровати сдвинем, подушкой поделимся. Ты сама утверждала, что к нам должна вернуться утраченная сила. Теперь прикинь, кому будет хуже всех». Войске многозначительно приподнял бровь. «Мне будет. Мне. Хотя бы потому, что скрытых способностей хватает. Причём таких, что кошмары и кара ещё безобидной шалостью покажутся». «Неплохо. птица каждую ночь снятся. белая печально промолвила Ария. Теперь уже настал черёд остальных девчонок давиться завтраком. «А что эти птицы делают?» — осторожно спросила Касмина. «Летят. Как увижу их, сразу становится жутко, а потом просыпаюсь». Подруги с сочувствием посмотрели. Нет, не на Арию, на меня. Я же беззаботно улыбалась и покачала головой, давая понять, чтобы не смели просвещать Арию относительно птиц. Эти птицы ещё месяц могут лететь, а истерить мнительная Ария начнёт уже сейчас а потом о мёртвом она в этот раз ни слова не сказала, так, может, всё не так уж и плохо? Лекция по универсальной магии началась с азов и была посвящена природным источникам силы. Их в нашем мире насчитывалось шесть. Стихийные дополняли свет и мрак. Но вот беда, ни один из них мне не подходит. Я никогда не смогу приобщиться к свету, не научусь черпать силу воды, воздуха, огня или земли. Даже мрак со мной не поделится энергией. Тьма, живущая во мне, отсекает многие возможности и дарует те, о которых я и слышать не желаю. Я не буду воровать чужую силу никогда. Стоит мне об этом подумать, как внутри поднимается яростная волна протеста. Хочется куда-то бежать, что-то наколдовать, создать или сотворить, плевать что именно. Просто наглядное подтверждение, что я иллюзионист, талантами не бедный, местами зловредный, но ценящий жизнь во всех её проявлениях и уважающий права других на посмертие. «Адепт Колоссард, я вам не мешаю!» Вскинув голову, посмотрела на магистра Ириэля и только тогда заметила, что одногруппники отложили ручки и теперь жадно ловили каждое слово эльфа, сотворившего иллюзии природных магических источников. К слову, образы магистр Ириэль создал реалистичные. Огонь плясал как настоящий, вода, вытекающая из кувшина, сверкала на солнце, а воздух закручивался идеальной спиралью. Магистр отлично управлялся с нематериальными иллюзиями. Я подозревала, что на этом его возможности заканчивались. Классическому магу под силу освоить одно из направлений иллюзорной магии, но научиться создавать, например, и звуковые, и тепловые он не сможет никогда. Развитие иллюзиониста зависит от природного таланта и личного опыта. Мы черпаем силу из внутреннего резерва, в то время как остальные маги обращаются к природным источникам. И вот, собственно, их иллюзию и создал магистр Ириэль. А теперь негодующе взирал на меня. Обиделся, что не оценила. Я закрыла блокнот, в котором делала пометки по ходу лекции. Впрочем, сейчас меня увлекли не они, а расчеты иллюзии, которую я собиралась наложить на метательные ножи господина альторы «Итак, вы наконец-то готовы меня слушать!» произнёс остроухий с особо противным оттенком вежливости. «Конечно!» для этого я здесь и нахожусь физически к сожалению ваш разум витает где то еще впрочем неудивительно вы же иллюзионист и взгляд такой скорбный словно мой талант несчастье великое истинному иллюзионисту сложно сконцентрировать внимание на том что ему не интересно или кажется незначительным блокнот лежащий передо мной вдруг взмыл воздух эй это мое Я бросилась вперёд и сцапала блокнот с такой прытью, которая от себя не ожидала. Что и следовало доказать. Лекцию вы не слушали. Если бы ваш конспект был в порядке, вы не прятали бы записи. Я записывала. Могу показать. Магистр Ириэль раздражённо взмахнул рукой, давая понять, что мои писульки ему без надобности, а все выводы уже сделаны. Если записывали, тогда на втором часе вам будет что продемонстрировать. Хранитель. Эльф задрал голову к потолку. «Прошу заменить инвентарь!» Иллюзии, созданные остроухим, исчезли, а вместо них под потолком возникли шесть разноцветных шаров. «Накопители!» — потрясённо выдохнул сидящий позади войский. «И верно, нам продемонстрировали уже настоящие источники воздуха, огня, земли, воды, света и мрака. Вижу, вы догадались, что ваш учебный процесс будет отличаться от привычного». Первая половина отводилась для лекции. После небольшого перерыва мы перейдём к практике и проверим, насколько внимательно вы слушали и записывали. Вот тьма. Влипла. Неважно, насколько внимательно я слушала магистра Ириэля. Здесь не было магического источника, который бы мне подошёл. Что ж, побыть умной у меня сегодня точно не получится. За перемену мне удалось подготовиться к провалу Поэтому, когда прозвучал вызов на подиум, я уверенно спустилась вниз. Пять минут позора, и я свободна. Остроухи снова воззвал к Хранителю, и магические накопители спланировали вниз. «Каждый иллюзионист обладает склонностью к одному из шести видов магии. И пусть многие из вас не смогут стать полноценными магами, вы обязаны научиться обращаться к природным источникам». «Адепт Колоссард, напомните мне, для чего вам стоит освоить это искусство?» «Опачки! Магистр хотел меня подловить. Он был уверен, что я не слушала на лекции». Иллюзионисты могут восполнять запас энергии, в том числе и из природных источников. Также их помощь придётся, кстати, в случае болезни или ранений. Жаль, что снять проклятие источники не могут. Природная магия не убережёт от ментального удара, не защитит от холодного оружия. «Так что умение работать с источниками — это, конечно, здорово, но основная задача у нас остаётся неизменной. Маскируемся и не высовываемся, творим шустро, убегаем быстро». «Адепт Калессарт, этого не было в лекции!» От возмущения магистр Ириэль покраснел до кончиков своих выдающихся ушей. «А как же умение делать выводы? Как преподаватель вы должны поощрять желание адептов к анализу пройденного материала». «На магическом праве вам представится такая возможность», — прошипел магистр. «Да, грустненько. Не иначе, как мастеру стуже на меня пожалуется». «И всё-таки я жажду увидеть, какому природному источнику силы вы, адепт колоссард, имеете склонность». «Да ладно, жаждет он. Представляю, какой крик бы поднял светлый эльф, если бы обнаружил рядом со мной сгусток тьмы». Эти сгустки были остаточными явлениями, формирующимися во время гибели порождения бездны, и успешно поглощались чёрными магами. Не брезговали коллеги и силой друг друга. Теоретически, я могла бы выпить того, кто меня проклял. Черномаг черномагу коллега, конкурент и корм. То есть халявный источник магии. Поэтому нас так мало. «Адепт колоссард, мне долго ждать?» «А вы куда-то спешите?» Нет, я могла бы изобразить попытку налаживания контакта с Источником. Вот только магистр Ириэль обязательно почувствует, что ни один из них не откликается на мой зов. Так что безопаснее притвориться, что я не запомнила теорию, благо в это эльф был готов поверить с превеликим удовольствием. «Садитесь, о вашей неудаче будет доложено напарнику». «Меня надумали пугать элмаром А почему не Куратором Лотар или, на худой конец, Лордом Льеном?» Вернувшись за парту, снова раскрыла блокнот и почувствовала взгляд магистра Ириэля. Эльф одобрительно хмыкнул, счёл, что я всё осознала и ужаснулась. Есть немного. Я тут над ножами альторы бьюсь, а топору ещё и не приступала. Не надо было хапать сразу два заказа, но деньги мне сейчас нужны как никогда. Кружево для банша влетело в копеечку, ещё кошачью мяту надо не забыть купить и пирожные бергам. Выяснить бы ещё, чем можно задобрить боевых призраков. Изобразив страдальческую мину, перевернула несколько страниц и углубилась в расчёты. Я практически поняла, как связать огненную иллюзию с накопителем, выданным дроу. Накопители — чудеснейшее подспорье в работе любого иллюзиониста. Перезаряжать их может любой маг, владеющий этим талантом. Вот закончу привязку браслета дроу к ножам и займусь установкой иллюзии. Икар обещал побыть моим ассистентом, я же намеревалась помочь ему с созданием фантома огнежука. Добытые на охоте запчасти принадлежали жуку плюющемуся огнём, так что цели у нас были схожи. Сама судьба велела объединить усилия. Пока я занималась расчётами, мои одногруппники успешно определяли, какие природные источники им благоволят. Миранда ожидаемо оказалась связана с землёй так что наставничество мастера Заруса, бывшего и заклинателем, и магом этой стихии, было предопределено. Арии, как и всем прорицательницам, отзывался воздух. Войске удивил, открыто признался, что не слушал лекцию и дал понять, что ему эти природные источники нафиг не сдались, как и вся переподготовка в целом. Георг очень хотел вернуться домой. Складывалось ощущение, что ему уже начхать и на диплом, и на жезалмага Дальнейшее распределение источников проходило без особых потрясений, пока очередь не дошла до Экара. Он поразил магистра Ириэля в самое сердце, когда ему откликнулся свет. Остроухий не поверил своим глазам и попросил попытаться снова. До последнего надеялся, что это ошибка, бедолага. Это он еще обо всех сюрпризах Экара не знал. Выбор природного источника откровенно настораживал. Он никак не вязался с кошмарами, которые посещали Экара. Вот и что в его жизни произошло такого, что даже Свет обратился во мрак? Мастер Стужа оказался превосходным лектором. С первых минут дал понять, что не станет грузить нас беспросветной теорией. Курс, который в Карагате изучали два года, был адаптирован под потребности иллюзионистов, призывал не допускать ошибок и не попадаться. Сегодня мы разобрали основные ловушки, поджидающие нас при использовании чужой личины. Причем каждую мастер стужа пояснял примерами из жизни. Особо мне запомнился случай, когда маг-иллюзионист, выполняя заказ, примерил иллюзию особы, охочей до использования приворотных зелий. Пока иллюзионист обеспечивал даме алиби, та успешно опоила жертву приворотом, однако не учла, что имеет дело с магом-воздушником, умеющим создавать индивидуальные порталы. Приняв зелье, маг, недолго думая, переместился к предмету своей страсти. Иллюзионист честно отбрыкивался и объяснял, что он не та цель и вообще мужик, но приворотное зелье оказалось качественным. Настолько качественным, что эта пара счастлива до сих пор. «Никогда не работать с дурами, полагающимися на приворотное зелье», вывел в своем конспекте войский. «Не использовать личины баб», — с содроганием отметил Икар, «и остерегаться магов воздуха», — резюмировала я, ознакомившись с их записями.